Глава 27. Треугольные уши Сани с колокольчиками. Домой можно было не спешить. Собираясь утром, я подумал, что могу задержаться и насыпал мокрили сухого корма побольше дня на два. Может не очень обрадуется, но хоть голодным не будет. Тащиться по дорожке домой, лезть через стенку совсем не хотелось. Да и сказать по правде, я не был уверен, что у меня это получится. Разговор с набору ватая основательно меня вымотал. Тело налилось тяжестью, голова отказывалась как следует работать. Почему я всегда так устаю от него? Захотелось прилечь, подремлю немного, отдохну, а потом можно и домой. Достав из шкафа одеяло и подушку, я устроился на диване в примерочной, потушил свет, закрыл глаза и, засыпая, думал о макреле. Мне хотелось уснуть, думая о нем. Хоть кот ко мне вернулся. Ухитрился как-то. Издалека, бог знает откуда. Своего рода благословение, не иначе. Лежа с закрытыми глазами, я вспоминал мягкие подушечки на кошачьих лапах, прохладные треугольные уши, розовый язычок. Воображал, как макрель мирно спит, свернувшись клубком. Ладонь чувствовала его тепло, слух ловил спокойное дыхание во сне. Хотя я порядком перенервничал в тот вечер, но уснул довольно быстро, глубоко и без сновидений. Среди ночи я вдруг проснулся. Мне послышалось, что где-то вдалеке зазвенели колокольчики проезжавших саней, напомнив звуки рождественских мелодий. «Откуда здесь сани с колокольчиками?» Я сел на диване, пошарил по столику, пытаясь нащупать часы, которые снял с руки перед тем, как улечься. Светящиеся стрелки показывали полвторого. Что-то крепко я заснул и не думал, что просплю так долго. Я сидел напряженно прислушивался, но ничего не услышал. Только сердце напоминало о себе отрывистыми, еле слышными толчками в груди. «Показалось, наверное. А может, приснилось?» На всякий случай я решил осмотреть дом. Натянув брюки на цыпочках, двинулся в кухню. За пределами комнаты звон стал отчетливее. Точно, как колокольчики на санях. Звук, похоже, шел из комнаты корицы. Я постоял немного у двери, напрягая слух, потом постучал. Видно, пока я спал, корица вернулся. На стук, однако, никто не отозвался. Чуть приоткрыв дверь, я через щель заглянул в комнату. В темноте, примерно на уровне пояса, плавал светящийся белый квадрат. Это был включенный монитор, а разбудивший меня звон колокольчиков раздавался из динамика компьютера. Какой-то новый сигнал, раньше я его не слышал. Меня вызывал компьютер. Как сомнам было, я сел напротив излучавшего сияние экрана и прочел — Доступ к программе «Хроника заводной птицы» открыт. Выберите документ 1-16. Кто-то включил компьютер и открыл доступ к документам «Хроникам заводной птицы». Кроме меня в доме никого быть не должно. Выходит, систему привели в действие извне. Если так, то это мог сделать только корица. Хроники «Заводной птицы?» Легкий мелодичный перезвон, напоминавший переливы колокольчиков на скользящих по снегу санях, не смолкал. «Утро на Рождество, да и только!» Похоже, меня торопили с выбором. Поколебавшись немного, я выбрал восьмерку. Просто так, без всякой причины. Компьютер тут же затих, и на экране, словно свиток, развернулся выбранный документ.